Глава 8. Чакра врезается в разведчика и не причиняет ему ни малейшего вреда. Такое случается все чаще. Врубаю смещение и наношу удар молотом. Чудовищная сила расплющивает тварь, размазывает ее ровным слоем по асфальту, чем-то напоминает пресс, но эффект покруче. Бурлят вероятности. Хищник, вывернувшийся из канализационного люка, едва не отхватил Арине ногу. Щет её тварь промахнулась. Жена применила оледенение, и техника встроилась в пятнадцать измерений, приморозив существо к черной шахте. Зверь рассыпался на тысячу осколков от моей чакры. Вновь смещаюсь и на раскладке, прохожу сквозь витрину закрытого обувного магазинчика. Под потолком что-то шевелится, накачивая эфиром био, проникаю в тварь и останавливая ей сердце. На больших скоростях я опережаю монстров, а их органы чувств не всегда успевают меня засечь. В многомерности привычный мир выглядит несколько иначе. Разум пытается адаптировать странности, не нарушая целостность восприятия. Получается так себе. Возьмем, к примеру обувной магазин. Перед вами стеллажи, коробки, ростовые зеркала и банкетки, Все как у людей. А теперь присмотритесь к отдельным объектам. Картонный куб превращается в тессеракт, начинает раскладываться на бесчисленные грани, уходящие в бесконечность. Невозможная геометрия поначалу сводит с ума, потом привыкаешь. А что у нас с зеркалами? Лабиринт отражений, а не зеркала. Картинки вложены друг в друга, слобкий реальности напоминают фрактал. Мертвая тварь отлипает от потолка и начинает медленно оседать, сопротивляясь законам гравитации. Резкое ускорение и туша падает на пол. Хруст, скрежет, по ламинату идут трещины. Я четко улавливаю момент смерти. Агонизирующий хищник еще жив, ему не обязательно перемещаться в привычных человеку плоскостях. Труп становится трёхмерным и подчиняется линейной логике. Недавно я научился использовать в многомерности корректировочные техники. Жизнь упростилась. Это как читерство в компьютерной игре. Не режим бога, но очень много приятных плюшек. Сейчас я запустил морфологию и тварям тотально не везет. Вражины промахиваются, не дотягиваются в прыжках до цели, мешают друг другу, цепляются за предметы, спотыкаются. Биологические вмешательства работают отвод глаз делает меня чуть менее заметным, хотя и не страхует от всех органов чувств этих созданий. Умело совмещая эфирные техники с корректировочными, я повышаю свою эффективность. Раскладка. Вламываюсь на склад. Темно, мрачно. Датчики движения активируют тусклые потолочные лампы. Тварь скользит ко мне сквозь многоярусные металлические стеллажи. «Плавно, красиво, не зацепив ни одной коробки. Ах да, я покинул зону действия корректировочных техник. Применить мерфологию не успеваю, окутываюсь жутью, слегка притормаживая тварь. И тут же ускоряюсь, проскальзываю под существом, успевая дважды взмахнуть тонфами. Призрачные лезвия вспарывают хитин, внутренности хищника вываливаются наружу на развороте отсекаю конечность тянущую вную сторону бросок прямой выпад лезвие с хлюпанием погружается в шейный отдел монстра кровь потоком голубая кровь иных измерений отступаю тварь застревает в секциях стеллажа и с грохотом обрушивается на стену у меня нет времени возвращаюсь в переулок где и началась эта бойня Переулок связывает центральную улицу города с извилистой боковой улочкой, застроенной ветхими зданиями. Часть зданий подлежит сносу. Окна заколочены, по периметру тянутся красные ленточки. Точка соединения двух ущелий накрыта аркой. Арина добивает очередного разведчика выстрелом из призрака-7. Мы научились заряжать пули эфиром, используя стрелковые техники адептов воды. Чтобы убить тварь этого недостаточно, поэтому поле боя находится под властью причин следствий. Реальность откорректирована таким образом, чтобы выстрел из костяного пистолета при точном попадании в жизненно важные органы послужил причиной смерти монстра, иными словами, мы вписали обычное оружие в многомерность. Меножье пасть взрывается. Ошмётки плоти, слизь и кровь по всему переулку. Моё лицо заляпывает этой дрянью, недовольно морщусь. Но война есть война. Спина к спине. Прощупываем прилегающие дома с верхвосприятием, ничего примечательного. Похоже, мы всех перебили. Арина превращается в сильного волхва. Надо будет её похвалить, если переживём это утро. Куда теперь? спрашивает жена. Задумываюсь на пару секунд. Главная улица зачищается шагателями, Работает взвод из четырех единиц. Опытные пилоты, двое из них мои бывшие ученики. А вот в западной части городка дела обстоят не ахти. С севера идут призыватели, но они в нескольких кварталах от нас. Туда, указываю на проволоарки. Чутье пока безмолвствует, но это не показатель творения непостижимы иногда от них за километры несет агрессией иногда нет просто голод и отсутствие эмоционального фона у меня есть подозрение что разведчики как и в моем родном мире адаптируются к магии волхвов чакры например не всегда срабатывают новое поколение зверей окутывается неким полем рассеивающим эфирные режущие кромки средней концентрации Осторожно приближаемся к арке, замираем. Подозрительной активности нет. Преодолев арку, оказываемся в пределах кривой улочки, гнущейся во всех направлениях. Нас обступают обшарпанные стены, слепые окна без стекол, заколоченные двери. Город умирает Безо всяких хищников. Некогда здесь кипела жизнь еще полувека назад. А потом градообразующие предприятие закрыли из-за новых экологических норм, разумеется. Несколько тысяч человек вылетели на улицу, их семьи остались без средств к существованию, кто спился, кто разъехался по соседним городам и поселкам вольных фермеров. Город начал хереть, дома постепенно разрушались, особенно на окраинах и в частном секторе. Дороги не ремонтировались, Закрывались магазины и кафе, к остановкам всё реже подъезжали автобусы. Незадолго до эвакуации тут оставалось около тысяч человек. Сейчас ноль. Сворачиваем налево. Брусчатка на пешеходном тротуаре местами вздыбилась. Я увидел фасад полуразвалившегося дома, огороженного деревянным забором жестяной крышей. Балконы начали трескаться. Из бетонных плит выглядывали ржавые арматурные ячейки. В выбоинах на асфальте скапливалась вода. Ненавижу март. Март кошмар. Казалось бы, весна пришла, только холода упорно не желают отступать. В подворотнях чернеют остатки сугробов, под ногами мусор и собачье дерьмо. В водостоках гудят холодные молодые ветра. Оживает браслет. Выделенный канал ментальной связи. Альфа 1, где вы? Это Ренат Мурзаев, один из наших призывателей. Пересечение Кузнечного переулка и Староникитского тракта, движемся на юг. Я в полутора километрах от вас. Фамильяры гонят шестерых разведчиков. Будьте осторожны, они вот-вот появятся. Спасибо, Ренат. Буду на связи, если что. Договорить мы толком не успели. Я зверей, загнанных в угол накрыло меня плотным шквалом. Твари спасались от боевых фамильяров, при этом они были голодными и злыми. Все это смахивает на сюрреалистический бред? Хищники похожи на сороконожек, у которых вместо морды ротовые отверстие, усеянное концентрическими кругами зубов. Твари мчатся по изнанке бытия, проскальзывая сквозь выступы балконов, печные трубы, карнизы и темные витрины. Я вижу, как монстры ныряют в асфальт, беспрепятственно двигаются в слоях песка и гравия, врезаются в фонарные столбы и не причиняя им ни малейшего вреда, поднимаются над землёй. Мир, в котором они живут, подчиняется собственным законам. И эти законы не имеют ничего общего с доступной нашему восприятию геометрией. Отправляю вперёд лезвие ветра, расходящимся веером, Первую тварь рассекает надвое, вторая лишается двух лап и наполняет пространство ультразвуковыми воплями. Остальные технично уклоняются и несутся к нам. Запускаю причины и следствия. Арина тут же начинает стрелять. Хромоногую тварь рвёт в клочья. Оставшиеся звери наращивают скорость, пытаясь прорваться под землю и через верхние этажи обступивших нас зданий. Запускаю прямо по курсу пылевой смерч. Земляная техника внедряется в многомерность и разрастается в красивую фрактальную последовательность. Тварь скрывается в пространственно-временной щели и тут же выскакивает слева от Арины. Вот дерьмо. Обычные топовые животные не вытворяют подобных фокусов. Бью молотом, промахиваюсь. Арина стреляет мне за спину. Тварь совершает стремительный бросок. Я прорываюсь через её в раскладке, делая два взмаха тонфами. Лезвия вычерчивают полупрозрачные дуги, рассекая тушу, взламывая хитиновый покров и разбрызгивая голубую жидкость. Рисковый манёвр. Но особь находится непозволительно близко от моей жены. Измерения схлопываются за моей спиной. Притормаживаю, смещаюсь вправо. Разворот. Чудом успеваю уклониться от взмаха когтистой лапы, вылеши из-под земли, обрушиваю на хищника пресс, одновременно отступая на проезжую часть. Я охреневаю от того, что зверюга окутывается неким подобием кинетического щита. Что? Твари не умеют защищаться от чакр и выставлять щиты? Раньше не умели во всяком случае. Это животные, они не способны предугадывать магические атаки волхвов. Прежде было так. Но ситуация стремительно меняется. Усиливаю причины и следствия, прошивая ворожину электрической плетью, наращивая напряжение эфиром. Три-четыре секунды и тварь начинает чернеть, конвульсивно дергаться. Обуглевшийся хитин трещит на стыках там, где разряд достал супостата. Меняю позицию, пропускаю через разведчика второй разряд. Создание застревает в развороченном асфальте. Арина замораживает последнего монстра перезаряжает пистолет и двумя выстрелами превращает ледяную скульптуру в груду осколков Связываюсь с призывателем. Альфа-3, у вас всё в порядке? Приближаемся к вам. Другие группы хищников замечены? Пока нет. Будьте внимательны, они прячутся в пространственных щелях и генряд ауры. Уже заметили? Ждите нас, двинемся на соединение с шагателями. Добро. Прерываю мысленный диалог. Ренат, на подходе. Арина не спешит убирать ствол в кобуру. Мы обувко в камуфляже и армейских берцах, хотя это и бесполезно против тварей. Просто одежда удобная, а ботинки не промокают в весенней слякоти. Не знаю, из какого материала тут форму шьют, но кровь стекает и практически не пачкает одежду. Вытираю лицо рукавом. Надо бы умыться, но негде. Город, в который нас забросили, расположен в окрестностях Смоленска. Обычно я не участвую в спецоперациях, если только не планирую отточить новые способности или собрать информацию для анализа. Сейчас мы с Ариной решили адаптировать стихийные и корректировочные техники к многомерности. Подобные фокусы мы уже проворачивали, но в мирных условиях, на полигоне. Манекены в военных частях Великого Новгорода хороши, но отпора они вам не дадут. Лучше экспериментировать на разведчиках. Чем сдохнуть при масштабном вторжении, когда хищники попрут нескончаемым потоком? Василий тьма меня отговаривал, Дескать, "Сами справимся, учи людей, ты слишком ценный кадр". Я настаивал и в итоге получил желаемое. вот только Мне кажется, или с тварями что-то неладное происходит. То ли они поумнели, то ли управляются некой силой извне. Я проверил астральные и ментальные планы, ничего не обнаружил, как и следовало ожидать. Ратмир не станет тупить перед самым вторжением, когда членство в клубе девятерых поставлено на кон. Мой враг полностью сосредоточился на прокачке армии ещё Гуната. Чтобы выжить, мы спасаем свои страны. Такой расклад. «Издалека доносится тяжелая поступь механических великанов. Один шагатель продвигается по главной улице, еще несколько по нашей. Зачистка города почти завершена. Мы перебили не всех тварей, это очевидно. Многие ускользнули, спасаясь бегством в межмирье. Никогда не задумывался над тем, откуда эти монстры вылезают. Живут в многомерности, плодятся в одном из альтернативных миров жутких и непостижимых, выводятся силами неких сущностей, противостоящих богам. Врата должны куда-то вести. Я и не подозревал, что между вселенными можно перемещаться в физической оболочке, но твари научились это делать. Еще один момент. Кто открывает порталы? Попахивает магией высшего порядка, безмозглые звери вряд ли обладают способностями, позволяющими проворачивать такое. С другой стороны, они ищиты выставлять раньше не умели. А что если мы ошибались? Вдруг твари разумный или полуразумный вид, к примеру, у них появился роевой интеллект, как у муравьев или пчел. Сомнительное утверждение. Но в реальности, где мобильные телефоны и вселение в чужое тело одинаково доступны, возможно все. Я оборачиваюсь, заслушав человека. Фамильяры не рыщут по складкам мироздания, Значит, время их жизни закончилось. Боевые конструкты способны протянуть минуты четыре, иногда семь 8 Я говорю о мощных сборках, способных при объединении в стаю расправиться с Автоботом-шагателем старой версии или тварью. даже с несколькими Тварями, если повысить боевые характеристики. К сожалению, чем больше наворотов, тем меньше срок, отмеренный призывателями своим порождением железный закон. Опытные маги берегут силы не растрачивают компоненты и артефакты на тупое патрулирование. Поэтому всегда есть тот, кто сопровождает призывателя и защищает его, выигрывая драгоценные секунды на сборку стаи. Сначала я увидел одаренных спецназовцев из подразделения Беркут. От них за версту веяло мастерами, воздух и вода В руках штурмовые винтовки неизвестной модификации. Уверен, что стволы рассчитаны на магический боеприпас. Чуть по отстав от авангарда по улице шагают Ринат и неизвестная мне девушка с короткой армейской стрижкой. Дальше еще пара беркутовцев. Ага, вот и корректировщик. Идет предпоследним. Кавказец лет 20 в ранге знатока, поддерживает причины и следствия, закрепив технику на группе. Разумно, хотя я и не люблю так действовать. Внимание рассеивается, энергию приходится тратить на пустяки. Корректировщик боится. Я вижу, что он впервые на зачистке. Человек мясорубка, хмыкает Ренат, поравнявшись с нами. А тебе сарные легенды ходят, ты в курсе? Выжимаю плечами. Конечно, он знает, хмыкнула девушка. За глаза меня называют маньяком, а мою жену бешеной монашкой. Розвище придуманное давно и вызывают разве что улыбку на лице. Встраиваемся в отряд, берём на себя фланг, чтобы прикрыть зона такая двух призывателей. Медленно продвигаемся на север, прочесывая реальность на сверхвосприятии. Минуем темную арку и заброшенный магазинчика одежды с голыми манекенами. По левую руку обшарпанная двухэтажка с выдвинутым в каньон улицы балконом. Поступ молото вззвучит громче. Спецназовцы в тактических шлемах, я не вижу их лиц. Разворачиваю перед собой интерактивную голографическую карту. Сейчас мы подключены к армейским спутникам и можем отслеживать в онлайн-режиме свои группы. Шагатели отмечены крохотными зелеными треугольниками. Один молот топает по нашей улице, Еще три машины чуть поостав шарятся по близлежащему кварталу. Радиоэфир наполнен отчетами командиров групп. Из-за поворота выдвигается шагатель. Визуально никаких отличий от второго поколения нет. Те же обводы и габариты, узнаваемая конструкция конечностей и фонаря. Разница в мелочах: материалы, прочность, надежность узлов, улучшенный интерфейс, меньше шума при трансформации, кое-какие полезные опции. А самое главное сверхбыстрые датчики молниеносно реагирующие на опасность. С каждой новой серией из молотов уходит былая неповоротливость и тяжеловесность. Всем привет. раздается искаженный динамиками голос. Разработчики специально модифицируют голоса, чтобы пилотов, выполняющих спецзадания, не удалось идентифицировать. Заморочка, продиктованная реалиями нескончаемых клановых войн. Впрочем, я знаю, кто управляет машиной. Вика Кошкина, чей рот уже поглощен когтями.